Голова 27. Если бы не Дилон, королева упала бы на камни. Но он подхватывает ее на руки и растерянно смотрит по сторонам. Потом бежит к крыльцу. Вдруг резко разворачивается и несется к низкому зданию, из которого только что выводили арестантов. Чурьма? Ха, я ухмыляюсь. Ирония судьбы. Королева сейчас окажется в том месте, куда пыталась упечь меня. Все приходит в движение. Слуги суетятся, как угорелые. Король верховный жрец вскакивают. Кот нарезает круги над головами, добавляя паники. Дилон врывается в здание. Рядом с ним бежит взволнованный человек средних лет и Пита. Потом все остальные. Ну, и я с ними. Интересно же посмотреть на представление. «Сюда, мой господин, сюда!» Стражники распахивают двери, и перед моими глазами... Появляется длинный коридор с множеством отсеков, закрытых решетками. Заключённые прилипают к прутьям, измождённые и избитые лица смотрят равнодушно. Пейть. Кто-то дёргает меня за юбку, заметив половину бутылки. Я отскакиваю, но арестант ловко выбрасывает руку, выхватывает у меня черепок и опрокидывает в рот остатки кофе. В этот момент начальник тюрьмы Открывает боковую дверь. И я бегу за слугами и оказываюсь в большой комнате, похожей на кабинет. «Постелите что-нибудь!» — кричит Дилон. На деревянный топчан бросают плащ и королеву кладут на спину. «Лекаря! Позовите лекаря!» — умоляет Пита. Ее лицо перекошено страхом. Она машет перед носом королевы платочком, теребит ее за щеки. «Ваше величество! Ваше величество!» Это простой обморок. Я просовываюсь между людьми. Нужно поднять ноги ее величеству и запрокинуть голову, чтобы был приток крови. А еще расшнуруйте корсет. Ей нужен воздух. И освободите помещение. Не доверяйте ведьме. Вмешивается крепан, показавшийся в дверном проеме. Кажется, дядя совсем не переживает о положении племянницы. Хм, ну, если хотите, чтобы ее величество долго не приходило в себя, поступайте, как знаете. Обижаюсь я. «Хотел помочь под душевной». «Делайте так, как говорит Лиана», — приказывает король. «Ваше величество!» — взвывает Пита, но не смеет ослушаться. Когда прибегает лекарь, королева уже приходит в себя. Она открывает глаза и обводит мутным взглядом вокруг. «Что со мной?» «Вы потеряли сознание, моя королева», — отвечает Анри и внимательно смотрит на жену. «Вы чем-то больны?» «Нет, что вы!» Вспыхивает Пита. «Ваше Величество, я могу проверить пульс?» Спрашивает лекарь. Он берет длинными пальцами кисть королевы, но та выдергивает руки и прячет за спину. «Нет!» дала резко садиться и опять падает на спину. Верная Пита бросается на помощь. «Все в порядке!» «Запах мерзкого напитка, который принесла ведьма, сводит меня с ума. уверите её!» «Меня хватают за локти, тащат к выходу и бросают на землю». «Жди здесь, проклятая ведьма!» «Несколько стражников окружают меня и направляют, острия пик в грудь. Шевельнёшься, расстанешься с жизнью навсегда». «Вот так номер! Никогда из-за кофе люди не падали в обмороке. Что за невиданная чувствительность?» Да, запах для непосвященного человека непривычный, но совершенно не ядовитый. Или это новый интрига от королевы? Скажет еще, что это я лишила ее сознания. Тревожный комок внутри начинает расти и вот уже заполняет все свободное пространство. Я сажусь ровно, оправляю юбку и жду короля. Неужели и он поверит жене? Но первый прилетает кот. «Что, ведьма, попалась?» «Котик, миленький, я сварила кофе и хотела порадовать короля. Все! В этом государстве ничего не знают о таком напитке. Представляешь, можно целый бизнес наладить с южными странами, поставки кофейни, то-се!» «Что такое бизнес?» Я вздыхаю. «Как объяснить отсталому народцу, который не печет пироги, не делает виноградное вино, скармливает кофейные зерна свиньям, что он сам ограничивает свои возможности развития. Бизнес – это торговля и развитие разных предприятий. Например, можно делать много виноградного вина и продавать его в соседние страны. Знаешь, какой доход потечет в казну? – Сказки рассказываешь? – Нет, что ты. «Мама делает прекрасное вино, а я могу заниматься упаковкой. Особенно было бы здорово наладить производство стеклянных бутылок». Ловлю недоуменный взгляд кота и торопливо заканчиваю. «Ну и глиняные сосуды тоже пригодятся». «Хм, надо подумать». «Думай, котик, думай, умная головушка». На площади начинается движение. Появляются носильщики с паланкином, который подносит к дверям тюрьмы. И вскоре на пороге показывается Дала, поддерживаемая с двух сторон королем и Дилоном. Пита помогает забраться внутрь королеве бледной как полотно. Закрывает шторки и дает команду слугам. И я провожаю процессию взглядом и поворачиваюсь к оправителю. «Ваше Величество, я не виновата! От запаха кофе люди не падают в обморок!» «Причина в другом». «Отпустите ее», — приказывает стражником король. «И в чем же?» «Я не знаю, но попытаюсь выяснить». «Ваше Величество, вы очень неосторожены». «Слышу я голос Верховного Жреца и едва сдерживаюсь, чтобы не сказать этому человеку гадость». «Заколдовала вас эта ведьма. А что она сделала?» Король наблюдает, как я поднимаюсь на ноги. Пронесла своему королю угощение. Вы же понимаете, что всю вашу еду должны сначала пробовать специально обученные люди. А вдруг она отравлена. Я сама утром пила кофе. Как видите, жива и здорова. Дерзко отвечаю жрецу. Ну не могу я пока справиться со своей бунтарской натурой. «Ваше величество ваше величество беда из тюрьмы выбегает начальник только сейчас до нас доносятся крики и проклятия что случилось делает шаг вперед командир охраны господин же раз беда один заключенный проглотил напиток ведьмы и упал замертво что за чушь теряюсь я там был всего несколько капель схватить я приказывает командир Мгновение, и меня опять окружают стражники. Ваше величество, я не виновата! Преступник сам выхватил у меня из рук осколок бутылки. Бересь, проверь. Кот срывается с места и возвращается почти сразу. Мяртв, кровь и пена вокруг рта, как от яда чешуйника. Я до кого? «Как объяснить этим людям, что я никогда такую животину не видела?» «Чешуйника», — повторяет кот, — «самого опасного зверька в наших землях. Правда, его яд добыть очень сложно». «Ситуация для меня становится катастрофической. Я даже бросаю взгляд на небо, не появится ли опять...» Красная ленточка, чтобы перекинуть меня в мой мир. Но весь горизонт затянут грозовыми тучами. Кое-где сверкают молнии, доносятся отдалённые раскаты грома. Только бури не хватает для полной катастрофы. Вот видите! Взываю я к королю. Где я могла найти этот яд? Это происки врагов! Но король смотрит угрюмо. В его глазах читается немой укор. Я тебе доверял, принял как друга, а ты... Тащите ведьму в камеру. Стражники хватают меня, но я упираюсь ногами и все время пытаюсь поймать взгляд короля. Неужели он поверит жрецу? Тот именно такого исхода и добивается. И это точно связано с обмороком королевы. Вот же зараза! «У этой девицы слабое здоровье, а виноваты сделают меня». «Ваше величество!» Я уже не могу сдержать слез злости и обиды. Они так и катятся по лицу. «Проведите справедливое дознание!» Но меня никто не слушает. Стражники поднимают за локти, и я болтаю ногами в воздухе, не находя опоры. Спертый и вонючий в воздух тюрьмы бьет в нос. Слёзы хлюпают в носу, катятся с подбородка и падают на воротник. Меня бросают в отдельную камеру и захлопывают дверь. Ещё несколько секунд я слышу удаляющиеся шаги, а потом грохот близкого грома заглушает и их. Вся спокойная жизнь в этом мире закончилась. И что же теперь делать? Я оглядываюсь. Клетка, в которую меня бросили, небольшая. Можно обойти её за 3-4 шага. На полу солома. В ней копошатся какие-то насекомые. Поэтому просто отодвигаю её ногой в угол. Вычищаю себе место на земляном полу и сажусь. Нужно успокоиться и обдумать ситуацию. Даже не представляю, кто мог подсыпать в напиток яд. Я же сначала попробовала кофе сама. Только потом вылила в бутылку. А её... Закрывая глаза и пытаясь увидеть внутренним взором картинку. Не выпускала из рук. Получается, меня подставили? Тогда кому это выгодно? Королеве? Я же знаю ее тайну. Да, и эта стерва вполне способна нагадить. Не убила меня с помощью стражников. Вот и сымитировала обморок, чтобы король забыла дознание. А тем временем... Но я тут же отбрасываю эту мысль в сторону. Такой поступок дал и выглядит верхом глупости и недальновидности. А она не производит впечатления тупицы. В тюрьме я начну говорить. А если пытки применят, запаю как соловей. В партизаны точно не записывалась. Ни малейшего желания не будет беречь чужую тайну. Моё признание ещё неизвестно, каким боком выстрелит. Король может меня казнить. А может и помиловать, узнав, что именно я была той самой страстной штучкой. которая ему понравилась. И тогда не сдобровать дали. Одним махом лишится и трона, и головы. Так, делаем вывод. Дала находилась в отключке, пока кто-то подсыпал яд мне в располовиненную бутылку. Королева выходит сухой из воды, зато я подставлена по полной программе. И тут снова вопрос. Разве можно спланировать такую непредвиденную ситуацию, как заключённый, вырвавший у меня бутылку. Во-первых, никто не знал, что я её с собой принесу. Во-вторых, предположить, что в ней ещё остался напиток, невозможно. Слишком много кофе выплеснулось мне на юбку и камни. Значит, тут я немного приосаниваюсь. Яд был не в кофе. Его подсыпали заключённому уже после того, как мы все скрылись в комнате начальника тюрьмы. От этой мысли становится легче дышать. — Что, ведьма, попалась? — Слышу скрипучий голос, я поворачиваюсь. но меня сквозь деревянную решетку смотрят злые глаза стражника, которого я избила факелом. Кожа его лица, рук и шеи покрыта ужасными ранами от вскрывшихся волдырей. Один глаз полностью заплыл, а другой сверлит меня черным взглядом. — А ты бы, хмырь! «Лучше заткнулся, пока еще больше не получил». Я резко дергаюсь в его сторону, и мужик мгновенно откатывается на середину клетки. «Погоди, ведьма, королева с тобой разберется». «Значит, это ей, я должна быть благодарна за очередную гадость». «Что ж, посмотрим». Я встаю и подхожу к решетке, отгораживающей мою клетку от соседней. В ней несколько заключенных. Двое уже знакомых стражников, старик, который сидит у стены, и еще один человек, лежащий спиной ко мне. «Кто отравился от моего кофе? Куда унесли этого человека?» «А зачем его уносить? Кто ты остался?» Ухмыляется обожженный дядька. «Доказательство твоей работы, ведьма!» «Поверни его ко мне лицом!» «Да пошла ты!» «Обещаю! Я помогу тебе выбраться из тюрьмы живым!» Ха — Ха-ха! — обожженный стражник делает неприличный жест в мою сторону. — Ты сама еще выберись! — За меня не волнуйся! Поверни! — Хватит орать! Старик кряхтя встает на ноги и идет в угол, но останавливается и смотрит на меня. — А мне поможешь? — Конечно! — Этот разбойник ограбил королевскую казну! — хмыкает стражник и морщится от боли. — о змеюка Так его и пощадили!» «Дедушка, я не знаю, что вы сделали, но помогите мне, я в долгу не останусь!» Старик берёт за плечо мертвеца и поворачивает его. От вида сюнюшного, искажённого лица я вздрагиваю. «Вот сволочи!» – вырывается изо рта. «Кто?» Брысь влетает в клетку и садится на перекладину. «Котик, как я рада тебя видеть!» «Король мне поверил!» Я бросаюсь к питомцу, но он ловко уворачивается и забирается под потолок. Оттуда из полумрака смотрит на меня желтыми глазищами, отдающими зеленью, и ухмыляется. «Признавайся, ведьма! Хотела отравить короля!» «Котик, хоть бы ты не говорил чушь! Сам подумай, зачем скромной горожанке нужна такая головная боль!» «Подумай, подумай!» Мяукает кот и вытирает облизанной лапкой мордочку. «Чем подумать? Видишь, какая у меня голова маленькая?» «Не прибедняйся! Все у тебя с мозгами в порядке!» С досады машу рукой в сторону мертвеца. «У вас есть где-нибудь прозекторская?» «Что?» «Ну, место, где производят вскрытие трупов, чтобы выяснить, «Причину смерти». «И так понятно. На его лицо посмотри». «Мне непонятно. Я яд в кофе не клала». «Если не ты, то кто?» Брысь спускается вниз, и я беру его на руки и чешу за ушком. Довольный кот зажмуривается. «Вот и поищи виноватого», — шепчу. «Ты же свободен. Полетай, послушай разговоры, приглядись». «Тебе легче спрятаться!» Кот спрыгивает на землю и исчезает между прутьями. «О чем ведьма с королевской животиной договаривалась?» К ячейке решетки прилипает обожженная голова. «Кого на этот раз со свету сжить хочешь?» «Слушай, плешивый Я так быстро подлетаю к перегородке, что стражник едва успевает отпрянуть. «Иди по-хорошему отсюда!» «Иначе я подумаю, что это ты я от соседа подбросил» и доложу королю. Наверняка следы где-нибудь да найдутся. Стражник сердито фыркает и садится подальше от меня к стене. По его нервному поведению видно, что явно он чего-то боится. Взгляд блуждает по сторонам и все время останавливается на покойнике. «У меня рождаются подозрения». «Эх, вот бы сюда телефон!» Сразу бы позвонила королю и позвала его сюда. Остается надеяться только на кота. Но проходит весь день, а никто не появляется, чтобы вызволить меня из плена. Я с опасением начинаю коситься на мертвеца, кожа которого все больше темнеет и покрывается трупными пятнами. В душном и плохо проветриваемом помещении скоро появится запах гниющего тела. Вдыхать эти ароматы нет никакого желания. «Эй, кто-нибудь!» кричу я. «Дайте воды и унесите отсюда мертвеца!» «Да, унесите!» Неожиданно поддерживают меня и другие заключенные. «Смердеть начинает!» Кто-то стучит по перекладинам решетки, к нему присоединяется другой, и вот уже по во всей тюрьме стоит грохот. Из комнаты выскакивает караульный и замахивается на арестантов пикой. Но люди не успокоились. Так охранник просовывает копье сквозь ячейки и пытается кого-нибудь достать. За этим занятием его и застает начальник тюрьмы. Что здесь происходит? кричит он и изо всей силы ударяет по столбу. Люди мгновенно замолкают. Я выступаю вперед. Мы требуем справедливого суда и уберите мертвеца. Хотите, чтобы мы все отравились трупными ядами? Да, вам и дорога. — Язвит начальник. — А как на это посмотрит его величество? — Заткнись, ведьма! — Подлетает к моей клетке начальник. Но я упрямо смотрю ему прямо в глаза, хотя у меня все поджилки от страха трясутся. И добиваюсь своего. Он первый отводит взгляд и машет подбежавшим караульным. — Уберите тело! Маленькая победа наполняет меня гордостью. «Встали все лицом к стене!» — приказывает начальник сокамерником мертвеца. В клетку вбегают караульные, поднимают покойника за руки и ноги и делают шаг к выходу. В этот момент из кармана убитого вываливается мешочек. «Смотрите, что это!» — кричу я. Одновременно к мешочку бросаются начальник тюрьмы, обожженный стражник и старик. шустрый дед Успевает первым. Он падает плашмя и закрывает собой находку. Двое других пытаются его оттащить. А ну, не трогайте дедушку! Воплю во всю глотку я и пытаюсь достать кого-нибудь руками. Но цепляю только края рубашки или мундира и тут же выпускаю из пальцев. Пока соперники борются, караульная с телом не знает, куда деться. Весь поединок происходит у них под ногами. Они то подбрасывают тело вверх, то опускают его к земле, то снова хватают и пытаются вынести покойника из камеры, но к ним под ноги скатываются драчуны. «Молчать!» — раздается крик над головой. Караульные подпрыгивают от неожиданности и роняют тело прямо на кучу малу, а потом и сами падают на колени. В коридоре стоит король собственной персоной, и брезгливо кривит губы.